Глава 51. Бет. Сейчас. Расставшись с Александром, с полчаса бесцельно шатаюсь по городу, все мои надежды раскопать хоть какие-то крупицы информации окончательно рассыпались в пыль. И сама не зная как, вдруг оказываюсь под окнами нашей старой квартиры. Стою на тротуаре, задрав голову, и смотрю на балкон третьего этажа. «Снаружи все там выглядит в точности, как раньше». Переезд к Тому был в то время совершенно очевидным решением, поскольку арендная плата за мою квартиру была просто грабительской, учитывая ее размеры. Канура называл ее Том. «Наверное, он был прав, хотя я любила свою маленькую квартирку. Скорее всего, потому что это было первое место, где я могла позволить себе жить одна» неделя жил площадь с однокурсницами или просто какой-нибудь соседкой, обрести полную независимость. Это было здорово. Потребовалось какое-то время, чтобы снова привыкнуть к жизни с кем-то. Хотя и здесь у нас были счастливые моменты. В общем и целом, у меня от нее хорошие воспоминания. Я была в полном восторге от возможности жить попросторней, когда мы решили переехать в котс что не мешало мне слегка побаиваться перспективы собрать вещички и оставить насиженное место. Помню, что несколько недель предшествующих переезду Том явно испытывал стресс, так что, полагаю, он тоже ощущал некоторую неохоту пойти на столь решительный шаг. Однако у нас уже была Поппи, и мы знали, что поступаем правильно ради ее будущего, и вот сейчас, стоя здесь, задаюсь вопросом. Не было ли в том стрессе Тома чего-то большего, чем я тогда думала? Это была квартира, в которой они с Кэти тоже проводили достаточно много времени. Она практически жила здесь. Судя по тому, что он рассказывал мне, когда мы еще только познакомились, так что Том оставлял здесь не только свои воспоминания о нас, это были воспоминания и о ней тоже. Мы даже нашли несколько ее вещей, пока собирались поеживаюсь при этой мысли, не думая об этом. Отвлекаюсь от размышлений о прошлом и перехожу на противоположную сторону улицы. Сейчас нужно думать о том, как бы поскорее вернуться на вокзал в Банбери и успеть забрать поппи у Джулии неоткровенно на ночь глядя. Перспектива вернуться домой при отсутствии каких-то новых соображений касательно того, чем занимался Том и почему он чувствовал необходимость лгать, Вызывает у меня тоскливое раздражение. Надо будет как следует обдумать эту поездку и составить план. Может скататься сюда еще разок. Если отложить это до следующей недели, Джейми уже вернется из отпуска. Не исключено, что от него будет больше толку, чем от Александра. Пробираясь сквозь толпу на обратном пути к метро, я чувствую, как в кармане вибрирует мобильник. «Привет, Люси». Все в порядке. Ныряю на более тихую улочку и прислоняюсь к стене, чтобы ответить на ее звонок. Извини. Я сейчас в Лондоне просто решила... Решила что? Что прикажете ей сказать? Голос в трубке все равно перебивает меня, так что не нужно придумывать какую-то причину. Бет, полиция задавала вопросы. О, откликаюсь я. В кафе? В голове на миг полная пустота. Никак не могу представить, что они там забыли. Нет, не здесь и не мне. оттягиваю вырез блузки, меня вдруг бросает в жар. Тогда кому же? Они хотели кое-что узнать у Оскара. Что? Шквал беспокойства проносится сквозь меня. А Оскар-то тут при чем? Понятия не имею Бет, но они в основном расспрашивали его. Насчет какой-то одолженной машины. Мой разум в полном замешательстве, когда пытается осмыслить это утверждение. Мы не брали никакой машину у Оскара. Похоже, это сделал Том. Люся делает паузу. Слышу, как она переводит дыхание. Во вторник утром.